Глава четвертая. Подарок на день рождения. Паддингтон прижался носом к дверям Королевского театра и уставился на афишу, прикрепленную к стеклу с внутренней стороны. «Мы как раз вовремя, мистер Браун», — воскликнул он радостно. «Пьеса называется «Играем бинго», и она идет уже целых две недели». Мистер Браун подошел поближе и заглянул в темное фойе. «Играют, а играют, да только не пьесу», — вздохнул он. «Бинго, Пазингтон, это такая азартная игра». «Ну, знаешь, щелк-щелк выпали шестерки», да — доходчиво объяснил Джонатан. «Щелк-щелк, выпали шестерки», — созадаченным видом повторил медвежонок. Честно говоря, он так ничего и не понял, кроме одного. Дело дрянь. «Значит, они совсем закрыли театр», — горестно воскликнула Джуди и превратили его в павильон для азартных игр. Брауна расстроенно переглянулись. Был как раз летний день рождения Падзингтона, и отпраздновать его решили походом в театр. Погода стояла ясная и солнечная, так что поутру, быстренько собравшись, все семейство покатило в Брайтси, большой город на морском побережье, где обычно опробовали новые пьесы, прежде чем ставить их в Лондоне. Всю дорогу Падзингтон говорил только о театре. И когда выяснилось, что в день рождения его оставили без долгожданного подарка, он повесил нос чуть ли не до самых колен. «Может быть, пойдем посмотрим на гномов в солнечных пещерах?» Попыталась подбодрить его миссис Браун. «Их как раз только что заново покрасили!» Продолжать она не стала, потому что на мордочке у медвежонка отразилось негодование. Даже самый свежепокрашенный гном не шел ни в какое сравнение с театром. Тем более в день рождения. «Можно пойти на пляж и там что-нибудь придумать?» — нашлась Джуди. Мистер Браун все еще неуверенно топтался на месте. «Ладно, пойдемте», — решил он, наконец. «Хоть мороженого с горя купим по дороге». При этих словах Падзингтон встрепенулся и, бросив последний взгляд на пустой театр, зашагал следом за остальными в сторону набережной. «Да, что и говорить, день начался не слишком удачно». Но Падзингтон был не из тех медведей, которые надолго падают духом. А когда мистер Браун попросил у мороженщика шесть пломбиров, в том числе специальную двойную порцию для медведя, который только что пережил жестокое разочарование, он и вовсе повеселял Крепко сжимая в одной лапе чемодан, а в другой вафельный стаканчик, Падзингтон топал следом за Браунами к пляжу. Чемодан его был битком набит поздравительными открытками, большую часть которых он даже не успел прочитать и для пущей надежности решил ни на секунду не выпускать из виду. Мистер Браун расставил их стулья у самой кромки воды, и пока джонтон и Джуди переодевались для купания, Паззингтон нашел себе очень интересное занятие. Он делал ямки в мокром песке, а потом ждал, когда набежит волна и заровняет их снова. Медвежонка в этот день даже больше обычного нравилась на пляже, потому что море было теплым и совсем спокойным. Можно было даже походить по водичке, почти не замочив мех. Но вот выкопав особенно глубокую ямку, Падзингтон поднял голову, чтобы посмотреть, скоро ли набежит волна, и вдруг увидел катер. Катер промчался мимо, и у пазингтона даже глаза вылезли на лоб. Строго говоря, если бы задние лапы не увязли в мокром песке, он бы наверняка сел в воду от удивления. Удивил его вовсе не сам катер, потому что по морю все время сновали разные суда и суденушки. Удивило его то, что за катером мчался человек — удерживаясь на поверхности воды при помощи двух плоских деревяшек. Впрочем, не успел медвежонок толком рассмотреть, что к чему, как человек и катер скрылись за пирсом. Паддингтон сел на песок, чтобы хорошенько обдумать это происшествие. Он сразу решил, что такая штука вполне сошла бы за подарок на день рождения, поэтому надо узнать о ней побольше. Но мистер Браун мирно посапывал, закрывшись газетой, а Джонатан и Джуди устроили заплыв на береганки, и были уже далеко. Паддингтон хотел было обратиться к миссис Браун, но они с миссис Бёрд склонились над вязанием и горячо обсуждали какой-то особенно сложный узор. Да и вообще, внутренний голос шепнул медвежонку, что миссис Браун его затея вряд ли понравится, так что в конце концов он решил сам отправиться на разведку. Когда он встал и объявил, что хочет прогуляться по набережной, миссис Браун бросил на него тревожный взгляд. «Только не уходи надолго», — попросила она. «Скоро будем обедать? И захвати пальтишко, похоже, надвигается шторм». Миссис Бёрд согласно кивнула. И действительно, погода успела перемениться. В небе появились облака, а над горизонтом нависли мрачные лохматые тучи. «Возьми-ка еще и мой зенитик», — добавила миссис Бёрд, «а то промокнешь чего доброго». Миссис Бёрд долго наблюдала за деловито удалявшейся фигуркой. Она не очень любила, чтобы Паддингтон уходил далеко сам по себе, особенно, когда в глазах у него появлялось знакомое задумчивое выражение. Может, он просто засиделся в машине и решил размять лапы? Предположила миссис Браун, стараясь придать своему голосу уверенность, которой на самом деле у нее не было. Миссис Бёрд хмыкнула. не «Небось, киоск с мороженым пошел искать», — проворчала она. И все же у нее сильно полегчало на душе, когда она увидела, что Паддингтон просто стоит на набережной и разглядывает какие-то афиши. Еще по дороге на пляж медвежонок заметил на стенах целую кучу афиш. И хотя тогда ему не досуг было их читать, внутренний голос подсказывал, что в одной из них и кроется ответ на его вопрос. Падзингтон медленно брел по набережной, внимательно прочитывая все попадавшиеся афиши и объявления. Но речь в них шла по большей части об эстрадных концертах и автобусных поездках, и не было ни слова о том, где отыскать катер, и раздобыть те самые деревяшки. Фадзингтон уже не раз замечал, что когда бы он не приехал к морю, всякий раз оказывалось, что все по-настоящему интересные события начнутся не раньше следующей недели. Он забрел уже довольно далеко за пирс, и только там вдруг обнаружил плакат, который искал. На плакате был нарисован спортивного вида дяденька, который мчался, оседлав гребень волны, за огромным красным катером. Одной рукой дяденька держался за корму, а другой указывал на крупную надпись, которая гласила «Школа водных лыж мирового класса». Под руководством сеньора Преста просим занимать очередь. А внизу шла надпись «Помельче», и больше всего там говорилось про специальный курс для начинающих. Сеньор Преста клятвенно обещал, что всего за один урок поднимет из воды и поставит на лыжи любого ученика, независимо от возраста а потом даже выдаст специальное свидетельство, которое можно будет показывать друзьям. Все это звучало как нельзя более заманчиво, и Паддингтон уже направился к тому месту, где был пришвартован красный катер. Но тот заметил на ближайшем столбе еще одну табличку. На ней было написано коротко и ясно. «Ушел обедать, скоро вернусь». Не на шутку огорчившись, Паддингтон побрел было прочь, но вдруг заметил каких-то старичков, сидевших на скамейке неподалеку. Похоже, скамейка тоже принадлежала школе, потому что, когда один из сидевших привстал, Паззингтону тут же бросилось в глаза имя сеньора Преста, вырезанное на деревянной спинке. В объявлении говорилось, что сеньора Преста может поставить на лыжи любого, независимо от возраста. Но чем больше Паззингтон смотрел на его будущих учеников, тем сильнее удивлялся. Судя по виду, далеко не каждый из них сумел бы без посторонней помощи дотащиться до причала не говоря уж о том, чтобы забраться в катер. Тогда медвежонок в припрыжку побежал к скамейке, по дороге все больше оживляясь. Он был уверен, что уж если эти дедушки могут кататься на водных лыжах, о нем и говорить нечего. «Можно мне тоже тут посидеть?» Осведомился он, вежливо приподнимая шляпу. Ближайший старичок бросил на него какой-то странный взгляд. «Думаю, особого вреда с этого не будет», — буркнул он компании веселее!» — поддержал его сосед и подвинулся. «Да и теплее, к тому же». Паддингтон сказал «Большое спасибо» и притулился на крышке. Он подождал минуты две, но все почему-то молчали. Строго говоря, один будущий лыжник на другом конце скамейки непрестанно клевал носом и так норовил храпнуть «Вы часто здесь бываете?» Громко спросил медвежонок, чтобы хоть немного развеять уныние. Его сосед кивнул. «Я хожу сюда каждый божий день последние шесть лет», — сообщил он. «И в солнце, и в дождь, ну и погодка нынче», — прибавил он. «Не зря я захутался». «Да, простудит скверное дело», — поддержал его сосед. «Значит, э, пальто можно не снимать?» — поинтересовался падингтон «Конечно, можно!» — пожал плечами первый старичок. «Мы ведь в свободной стране живем. Каждый, что хочет, то и делает!» Пазингтон с довольным выражением откинулся на спинку. «Вот хорошо!» — а то он как раз ломал голову, куда бы понадежнее припрятать свои вещички. «А вы быстро устаете?» Осведомился он, пытаясь разузнать, легко ли его новым знакомым удается подняться с лыжами на поверхность воды. Старичок бросил на него еще один странный взгляд. «Да, минут, наверное, за десять», — ответил он, прикинув в уме. «Но уж, школе я встал, так на ногах держусь крепко. Ну, конечно, в эти десять минут еще и побриться успеваю». «Побриться?» — изумился Паддингтон. После этого он посмотрел на своего нового знакомца с удвоенным уважением. Бриться на лыжах. Похоже, этот старичок может переплюнуть даже дяденьку на картинке. — А долго нам еще тут сидеть? <сосил> — спросил он с нетерпением. — Я здесь с девяти утра, — хмуро поведал третий старичок. — Как в девять пришел, так с тех пор и сижу. У медвежонка вытянулась мордочка. — Ждать четыре часа, чтобы прокатиться на водных лыжах? Он как раз подумывал, не пойти ли предупредить браунов. — хотя он и боялся потерять свою очередь. «Или все-таки лучше сидеть и ждать, когда же она начнет двигаться, как вдруг кто-то пихнул его в бок?» «Смотри в оба!» — сказал его сосед. «Вон начальник идет!» Паддингтон во все глаза уставился на приближающуюся фигуру. Надо сказать, что, судя по рисунку на плакате, сеньор престо был таким дюжим-загорелым силачом, а дяденька, который шел к ним по набережной, оказался вовсе не дюжим и совсем не загорелым. Строго говоря, он сильно напоминал ходячую рекламу пилюль от несварения желудка. А едва он заметил медвежонка, на его лице появилось такое выражение, словно его того и гляди скрутит новый приступ болезни. Подойдя поближе, дяденька ткнул медвежонка пальцем. Так, проговорил он сварливо. Ну-ка, покажите вашу книжку. Книжку? опешил Падзингтон. У меня с собой ни одной нет. Ха торжествующе воскликнул дяденька. «Я так и думал. Вот, оказывается, почему тут устроились. Просто читать не умеете, как я погляжу». Падзингтон вперил в собеседника суровый взгляд. «Я очень даже много читаю», ответил он запальчиво. «Я каждый вечер беру с собой в кровать книжку и читаю под одеялом. Мистер Браун даже подарил мне специальный фонарик». «Вот уж простите покорно, милостивый государь», издевательски развел руками дяденька. «Одеяло мы тут для вас не припасли, и вообще топать ка отсюда по добру-поздорову, или, может, вам уже шестьдесят пять стукнуло». «Шестьдесят пять?» Паддингтон в ужасе уставился на своего собеседника. Да, ему действительно полагалось по два дня рождения в году, но неужели он с утра так сильно постарел? Несколько прохожих уже остановились, чтобы поглазеть на перепалку, а некоторые даже приняли в ней самое деятельное участие. над же, одеяло ему захотелось!» — возмутился один. Что ж это дальше-то будет?» Тоже мне неженко выискался. Пыркнул другой. «Да не трогайте вы его!» Послышался из задних рядов женский голос. «Сами знаете, старость не радость». «Ужс!» Добавил еще кто-то. «Хорошо вам говорить!» Стоял на своем худосочный дяденька. «А я, между прочим, обязан выполнять свою работу. Не положено мне пускать сюда всяких яких». «Всяких яков?» Повторил медвежонок, совсем огорчившись. «Но я не яг, сеньор Преста, я это ведь Падзингтон». «Ты Падзингтон», — повторил дяденька, почесал затылки и повернулся к зевакам в поисках поддержки. «Что это он такое говорит, а?» Тут Падзингтонова соседа внезапно посетила озарение. Он поднатужился и встал. «Кажется, я понял», — возвестил он. Он указал на надпись, вырезанную на спинке скамейки, а потом повернулся к медвежонку. «Это вовсе не очередь к сеньору Преста», — пояснил он. «Это просто скамейка для престарелых. А этот джентльмен — тип. Он отвечает за скамейку и стулья». «Тип отвечает за скамейки и стулья?» — повторил Пазингтон точно во сне. Потом он возмущенно посмотрел на своего обидчика. «Значит, я все это время просидел тут просто так!» «Не просто так», — наставительно ответил тип, доставая из кармана рулон билетов. «А за десять пенсов? Если у тебя нет пенсионной книжки, ты обязан заплатить десять пенсов за час». К сожалению, его назидательная речь пропала даром. Уголком глаза Пазингтон заприметил какое-то движение возле катера. А поскольку все окончательно увлеклись перепалкой... Он засунул зонтик миссис Бёрд под пальтишко и, не теряя времени, уполз через толпу. Решив, что на воде его уже точно не поймают, Пазингтон со всех лап бросился по песку к дяденьке в толстом свитере, который сидел в катере и возился с мотором. «Простите, пожалуйста, сеньор престо Обратился он к воднолыжнику, похлопывая его по плечу. «Я хотел бы пройти ваш курс для начинающих, и, если можно, прямо сейчас». Брауна сбили с тесную кучку на набережной и встревоженно обменивались последними новостями. Вокруг стоял страшный шум. То крики «Ура!», то громкие вой разочарования, и слышать друг друга было почти невозможно. Однако и без слов было ясно, что поиски Патингтона зашли в тупик. «Мы прочесали всю набережную с конца в конец», — доложил Джонатан. «И даже посмотрели в городке аттракционов на пирсе», — прибавила Джуди. «Но его нигде нет». «Надеюсь, он не отправился на экскурсии по утесам», — озабоченно проговорила миссис Браун. «Там не весь сколько миль, а страшно огорчится, если опоздает к обеду, тем более сегодня». «Может, спросим дяденьку, который смотрит за стульями?» — предложила Джуди, указывая на чудушную фигурку, шагавшую в их сторону. «У него должна быть очень хорошая память на лица». Наш старый знакомый тип вклинился было в толпу, которая, напирая на перила, глазела в морскую даль, и не очень-то обрадовался, когда его оторвали от такого важного дела. «Медведь?» — переспросил он. «А, в сенем пальтишке зонтиком. Это, наверное, тот, которого я сейчас назад согнал со скамейки». «Согнали со скамейки?» — вознегодовала миссис Бёрд. «Да будь вам известно, что у него сегодня день рождения». «А -а -а -а протянул бедняга тип, съежившись под ее взглядом. «Но я, честное слово, не собирался загонять его так далеко». Он указал в море, куда-то за пирс, где покачивался на волнах красный катер. Как раз в эту минуту мотор заурчал, и суденышка тронулась. Почти сразу же под самой кормой из воды показалась знакомая фигурка. Секунды две она продержалась на поверхности, а потом под дружный горестный стон зрители снова плюхнулась в море. Фигурка виднелась над волнами лишь мгновение, но этого хватило, чтобы Брауна узнали ее и дружно вскрикнули от удивления. «О, Господи!» — вырвалась у миссис Бёрд. Что еще натворил этот медведь? Вопрос при сложившихся обстоятельствах был вполне уместный. Но беда в том, что Падзингтон и сам не знал, как на него ответить. Строго говоря, последние полчаса он по преимуществу об этом и думал. Хотя он и выбрал курс для начинающих, он никак не предполагал, что придется столько раз начинать все сначала. А самое обидное, что каждое начинание неизменно заканчивалось громким плюхом. Медвежонок уже не на шутку приуныл, а сеньор Преста, тот и вовсе впал в черную тоску. Переменчивая погода и так резко сократила количество желающих покататься на водных лыжах. А теперь, когда чуть ли не весь Брайтси собрался поглазеть на его неудачные попытки поднять Пазингтона из воды, его школе, похоже, грозил полный крах. Он угрюмо сидел на корме и всей душой желал снова очутиться дома, на солнечных берегах Средиземного моря. «Прошу вас», — воскликнул он, решив предпринять последнюю отчаянную попытку. «Давайте пробовать еще раз. Последний раз. Расслабьтесь. О, мама миа. Ну, зачем вы так напрягаетесь? Надо держать себя свободно, а то вы, вы торчеваете из моря, как это, как палка». Выслушав в очередной раз наставление сеньора Преста, Падзингтон вдруг сообразил, что причиной его бед был зонтик миссис Берт, все еще припрятанный под пальто. Поэтому, когда сеньор Преста отвернулся, медвежонок быстренько вытащил зонтик, поправил фал И снова легся на воду, наставив в небо кончики лыж, как его учили. Сеньор Преста обернулся. Но если его и удивил неуместный предмет в лапах медвежонка, он этого не показал. Да и вообще у него был такой вид будто он уже никогда и ничему не удивится. «Но!» — крикнул он. «Как заработает мотор, и мы поедем, тяните веревку и толкайте ногами. И помните, главное — держаться на плаву, на плаву!» Последний совет и вовсе озадачил медвежонка. Он понятия не имел, как держаться за плотву да и живой платвы отродясь не видел. Поэтому, когда катер зафырчал и двинулся, натягивая фал, он с интересом уставился в воду. Катер медленно, но верно набирал скорость. Вдруг веревка натянулась, и секунды две Паттингтон опасался, что его того и гляди перепилит пополам. А потом он почувствовал, что медленно поднимается из воды. Ощущение было совершенно незнакомое, поэтому он схватил зонтик миссис Бёрд, Изо всех сил замахнул сеньору престо «Спасите!» — вопил медвежонок. «Помогите!» «Браво, браво!» — гласил сеньор престо Дальше пошло и того хуже. Не успел Пазингтон привыкнуть к новому состоянию, как раздался щелчок. Зонтик миссис Бёрд раскрылся, и Пазингтон почувствовал нечто и вовсе небывалое. Он летел по воздуху. Набережная угрожающе надвинулась на него, Однако в самый последний момент они развернулись и помчались в открытое море. Восторженные вопли толпы почти заглушили шум мотора. Но медвежонок и вообще ничего не слышал, потому что в голове у него было только одно — как бы целым и невредимым вернуться на твердую землю. Миссис Бёрд дала ему зонтик, чтобы он не промок. А сейчас Паддингтону казалось, что из-за этого самого зонтика, от него того и гляди, попросту останется мокрое место. Посмотрев вниз, он с ужасом обнаружил, что море, которое только что плескалось ему в коленке, теперь синеет где-то далеко внизу. Миссис Бёрд несколько раз подряд открыла и закрыла зонтик. «Делали же вещи прежние времена», — сказала она одобрительно. «Вряд ли они рассчитывали, что этот зонтик станут использовать вместо парашюта», — заметила Джуди. «Может, кто Паддингтону написать отзыв производителя предложил Джонатан. «Нет хватит нам на сегодня отзывов!» Решительно воспротивилась миссис Бёрд. Брауны с аппетитом уплетали в ресторане запоздалый обед. От их столика открывался прекрасный вид на школу сеньора Преста. Паддингтон тот и вовсе уписывал за двоих. Хотя приключение не принесло ему особого вреда, были минуты, когда он почти не сомневался, что ему никогда уже не доведется ни позавтракать, ни пообедать, ни поужинать, и теперь он старался наверстать упущенное. Когда его выудили из воды, он уже приготовился к хорошей взбучке. Но все случилось совсем наоборот. Брауны были так счастливы получить его обратно в целости и сохранности, что даже забыли отругать. А сеньор Преста так обрадовался успехом своего ученика, что не только не взял с него денег, но даже выписал специальное свидетельство. Лыжников, парашютистов, братья еще отродясь не видели. И судя по длинной очереди на набережной, Синьору Преста еще очень долго не грозило остаться без работы. Даже владелец ларька, где продавали зонтики, прибежал поздравить медвежонка. Хотя над пляжем вновь показалось солнышко, торговля у него шла на удивление бойко. «Одного я не понимаю», — заметила миссис Браун. «Как ты все-таки умудрился встать на лапы? Я уж думала, у тебя никогда не получится». Паддингтон попытался вспомнить. «Видите ли, миссис Браун, небольшие «Ничего не оставалось», — честно признался он. Не очень-то ему хотелось рассказывать, что он просто обмотал веревку вокруг пояса для пущей надежности. сеньор престо потом очень долго и красноречиво объяснял, как опасно делать такие вещи. Поэтому Пазингтон решил промолчать. А Брауны, наученные горьким опытом, не стали тянуть его за язык. «Хочешь на закуску жареной плотвы Предложил мистер Браун немного позже, когда они вышли на набережную подышать воздухом. Пазингтон содрогнулся. Ему с лихвой хватило мороженого, водных лыж и необыкновенно плотного обеда. А если он о чем сейчас и не хотел вспоминать, так это о плотве И вообще, ему вдруг показалось, что хорошо будет закончить день рождения тихо, спокойно. «Знаете что?» — предложил он. «Я, пожалуй, немножко посижу. Давайте пойдем в солнечную пещеру». Вы посмотрите на гномов, а я почитаю свои открытки».